Глава сорок девятая. Андрей Верне выглядел несколько нелепо с пистолетом в руке, но в его глазах горела такая решимость, что Лэндон сразу понял — спорить с ним не стоит. «Извините, но я настаиваю», — произнес Верне и взял их на прицел. «Поставьте шкатулку». Софи прижимала шкатулку к груди. «Вы же сами говорили, что дружили с моим дедом», — слабо возразила она. «Мой долг — охранять имущество вашего деда», — сказал Верне. «И именно этим я сейчас и занимаюсь. Поставьте шкатулку на пол». «Но мне доверил ее сам дед». «Ставьте», — скомандовал Верне и приподнял ствол пистолета. Софи поставила шкатулку у ног. Лэнгдон увидел, что Верне перевел дуло пистолета на него. «А теперь вы, мистер Лэнгдон, — сказал Верне, — подайте мне эту шкатулку». И знайте, я прошу об этом именно вас, потому что в вас могу выстрелить, не раздумывая. Лэндон просто не верил своим ушам и глазам. «Зачем вам это?» — спросил он банкира. «А вы как думаете?» — рявкнул в ответ Верне. От волнения его французский акцент стал еще сильнее. «Всегда защищал и буду защищать имущество своих клиентов». «Но ведь это мы ваши клиенты!» — возразила Софи. Лицо Верне словно окаменело. Поразительная метаморфоза. Мадемуазель Неве, я не представляю, каким образом вы раздобыли этот ключ и номер счета, но совершенно очевидно, что обманным или злодейским путем, зная, какие именно тяжкие за вами числится преступления, ни за что бы не стал помогать вам выбраться из банка. — Я вам уже говорила, — жестко произнесла Софи, — мы не имеем никакого отношения к смерти моего деда. Вернэ перевел взгляд на Лэнгдона. «А по радио сообщили, что вас разыскивают не только за убийство Жака Соньера, но и еще троих людей!» «Что?» — вскричал Лэнгдон. Он был потрясен до глубины души. «Убийство еще троих человек?» Его поразило само число, а вовсе не тот факт, что он является подозреваемым. Не похоже на простое совпадение. «Трое соратников?» Он покосился на шкатулку розового дерева. Если трое соратников убиты, у Саньяра действительно не было другого выхода. Должен же он был передать кому-то краеугольный камень. — Что ж, полиция разберется. Когда я вас сдам, — сказал Верне, — мой банк и без того достаточно скомпрометирован. София яростно сверкнула глазами. — Вряд ли вы намереваетесь сдать нас полиции иначе доставили бы обратно к банку, а вместо этого вы привезли в какую-то глушь, да еще держите под прицелом. Ваш дед нанял меня с одной целью — чтобы я хранил его имущество и держал все сведения о нем в тайне, и чтобы не хранилось в этой шкатулке, не имею ни малейшего намерения передавать это в полицию в качестве вещественного доказательства. Подайте мне шкатулку, мистер Лэндон! Софи покачала головой. «Не делайте этого!» Грохнул выстрел. Пуля вошла в металлическую обшивку кузова у них над головой. Гильза звякнула, упав на пол фургона. — Черт, побери! Лэнгдон похолодел. Теперь Верне говорил уже более уверенным тоном. — Мистер Лэнгдон, поднимите шкатулку. Лэнгдон повиновался. — А теперь подайте ее мне! Верне снова поднял ствол пистолета. Стоя на земле за задним бампером, он целился в кузов фургона. Лэнгдон медленно двинулся к дверцам со шкатулкой в руке. «Надо что-то предпринять. Неужели я вот так просто отдам ему краеугольный камень?» Подходя все ближе к дверцам, Лэнгдон вдруг сообразил, что находится значительно выше стоящего на земле Верне, и что надо как-то воспользоваться этим преимуществом. Ствол пистолета был на уровне его колен. Может, врезать по нему ногой, но тут Верне. Видимо, почувствовал опасность и отступил на несколько шагов, футов на шесть, и оказался недосягаем. — Поставьте шкатулку у дверцы! — скомандовал он. Не видя другого выхода, Лэндон опустился на колени и поставил шкатулку палисандрового дерева на самый край кузова, прямо перед распахнутой дверцей. — А теперь встаньте! Лэнгдон начал было вставать, но тут взгляд его упал на маленькую гильзу, закатившуюся за приступку дверцы. «Встать! Отойдите от скатулки!» Лэндон медлил, разглядывая низенький металлический порожек, затем поднялся и незаметно подтолкнул гильзу носком ботинка. Она попала в уголок, в самый стык между дверцей и стенкой фургона. Лэндон выпрямился уже во весь рост и отступил в глубину кузова. «Назад! К задней стенке, говорю! И отвернитесь!» Лэндон повиновался. Верне чувствовал, как бешено бьется у него сердце. Зажав пистолет в правой руке и продолжая держать беглецов под прицелом, он потянулся левой к шкатулке. Она оказалась страшно тяжелой. Так не пойдет. Надо обеими руками. Он покосился в глубину кузова, пытаясь оценить риск. Его заложники находились в футах в пятнадцати у дальней стенки кузова и стояли, отвернувшись от него. И Верне решился. Положил пистолет на бампер быстро схватил шкатулку обеими руками и опустив ее на землю тут же схватил пистолет и снова прицелился ни один из заложников даже не шевельнулся вот и прекрасно теперь оставалось лишь закрыть и запереть фургон опустив шкатулку на землю он ухватился за тяжелую металлическую дверь и начал ее закрывать дверь с глухим стуком захлопнулась и верне ухватившись за единственную задвижку потянул ее влево задвижка проползла несколько дюймов и вдруг застряла, никак не хотела попадать в петлю. Что происходит? Верне потянул сильнее, но задвижка не закрывалась. Ах, вот она что! Они с петлей на разных уровнях. Дверь до конца не закрылась. Стараясь подавить приступ паники, Верне изо всех сил навалился на дверь, но дальше она не шла. Чем-то заблокирована. Верне развернулся поудобнее и снова навалился плечом на дверь. И тут вдруг она неожиданно распахнулась. Верне получил сильнейший удар прямо в лицо. Его отбросило назад, он рухнул на землю, зажимая разбитый нос ладонью. Пистолет вылетел из рук, упал где-то в стороне. Верне продолжал зажимать нос, чувствуя, как по пальцам бежит теплая кровь. Роберт Лэнгдон с шумом приземлился где-то рядом, и Верне попытался подняться, но ничего не видел, в глазах у него потемнело. Софи Неве что-то кричала. Несколько секунд спустя Верне обдало облачком пыли и вонючих выхлопных газов. Он слышал визг шин по гравию, а когда собрался с силами и, наконец, сел, увидел лишь задний бампер, удаляющегося на бешеной скорости фургона. Раздался треск. Это передний бампер зацепился за небольшое дерево. Мотор ревел, дерево согнулось, в схватке победило оно — Половина бампера оторвалась, броневик уносился прочь с полуоторванным куском бампера, вот шины ударились о бетонное ограждение, обрамляющее дорогу в лесу, из-под них вылетел сноп искр, и машина исчезла из виду. Верне посмотрел на то место, где только что стоял фургон. Даже в призрачном свете луны было видно, что на земле ничего нет. Шкатулка розового дерева исчезла.